Глава шестая. Маша. Следующим утром в назначенное время я пришла в кафе. Ирина Геннадьевна проводила меня на кухню и оставила с моим будущим начальником, Василисой. Женщина была на первый взгляд лет сорока, низкого роста и с тяжелым взглядом. «Ты, значит, новенькая?» — выдала она, едва хозяйкушла. ушла. «Да, здравствуйте», — промямлила я, теряясь от ее реакции. «Ну, вливайся, новенькая». Дальше последовал короткий инструктаж, и все. Пришлось быстро осваиваться. Чуть позже подошли еще двое мужчин, которые лишь скупо поприветствовали меня и молча занялись делом. Василиса не делала скидок на то, что это был мой первый рабочий день. Критиковала, ругалась и требовала переделать. И я покорно выполняла все ее поручения. И хотя не совсем я была согласна, тем не менее пришлось признать свое дело она знала очень хорошо. Спустя несколько часов начальница отозвала меня в сторону и кивнула на дверь. Мы вышли вместе. Ну что, Маша, неплохо, выдала она, оценивающий глядя на меня. Спасибо, выдохнула я с облегчением. Хотя, конечно, многому тебе еще нужно будет подучиться. Я готова, тут же отреагировала в ответ. Это хорошо, девочка, а Ира знает о твоем положении. Я замерла, не зная, что ответить. Ну вот как. Конечно, понятное дело, скрывать бесконечно я бы не смогла свою беременность, но не понимала, как Василисе удалось так быстро все понять. Я не успела ей рассказать. Она убежала по делам, сказав приходить утром на испытательный срок. «Ну да», — скривилась повар, — «она же у нас баба-то деловая». Я собиралась ей сказать правда Женщина задумчиво кивнула, но ничего не ответила. «Вы меня теперь не возьмете, да?» — спросил упавшим голосом. «Ты ж поди, мать-одиночка, да? С чего вы это взяли? Так был бы у тебя мужик, разве отправил бы на такую работу, беременную-то?» Мне ответить было нечего, просто отвела взгляд, потому что стала стыдно за свое положение. Ладно, Маша, не вешай нос. Работаешь ты хорошо, слушаешься адекватно, а не свое мнение вставляешь где надо и где не надо, так что я тебя оставляю. Правда? Правда. А с твоим положением разберемся. На кухне полно работы, которая тебе будет в самый раз. По-доброму усмехнулась Василиса. Спасибо вам. Поблагодарила, стараясь сдержать слезы. Я уже не помнила, когда мне помогали вот так, просто по доброте душевной. Спасибо. Да не реви повар. Что, я не человек, что ли? Не понимаю, как это. Самой двоих одно растить пришлось в свое время. Так что не грусти, Маруся. Все наладится. Поверь, оно того стоит. Ребенок? Ребенок, ребенок. Ты же ведь рожать собралась? Строго спросила она. Конечно. Ну вот и ладно. А с отцом ребенка чего? Совсем нет шансов. От ее беспардонных вопросов мне стало немного не по себе. Хотя бы потому, что ответить мне, по сути, было нечего. Но почему-то обижаться на Василису не получалось. Ее открытость и честность подкупали. «Ладно, поняла». Тяжело вздохнула женщина, видя, что ответа она не дождется. «Тогда завтра жду также к восьми. Спасибо вам». Я вышла из кафе в хорошем настроении, несмотря на непростой разговор, потому что появилась хоть какая-то определенность. Вот только радовался я недолго, потому что по дороге мне навстречу шел Павел. «Привет». Лучезарно улыбнулся, он подойдет достаточно близко. «И вам не хворать» проворчала, обходя его по дуге. «Ты снова не в настроении, или с работы не задалось? А вы уже в курсе всего? Не злись, Маш, просто помочь хотел». «Да не нужна мне ваша помощь», — скинулась я. «Это понятно?» «Тебе не стоит нервничать», — нахмурился приставучий поклонник. «Да чего я тебе плохого-то сделал?» «Я же сказала, что вы мне не нравитесь». «Ты же меня даже не знаешь», — возмутился князь. «Да мне и знать ничего не надо. Павел, оставьте меня в покое, ладно?» Он как-то странно посмотрел на меня и придержал за локоть, вынуждая сбавить шаг, а затем его вовсе остановиться. «Маш, успокойся, я не претендую на твое сердце», а затем добавил, чуть усмехнувшись, «и душу». «Тогда что вам надо? Просто хочу помочь». «С чего такая доброта?» — прищурилась я. «Скажем так, искупаю старые грехи», — уклончиво ответил мужчина. «Какие грехи?» «Из прошлого, Маша, из прошлого». «Ну так найдите кого-то другого для ваших игр». «Не-а!» широко улыбнулся Паша. «Тебе вот нужна помощь, так что буду помогать». «Насильно?» «Скорее, вынужденно!» — развел тот руками. «Это Олег заставил?» «Нет, он ведь не знает о ребенке». И тут до меня дошло в полной мере, какая сложилась ситуация. «Если вы собираетесь использовать моего ребенка против него...» Меня начало по-настоящему трясти от одной только мысли, что этот мерзавец может сделать. «Эй, ты чего? Да успокойся ты!» Князь тут же перестал улыбаться, обеспокоенно глядя на меня. Ничего такого в мыслях не было. Тогда просто оставьте меня в покое. Я отошла на шаг, а затем развернулась и быстро пошла к дому. «Но «Ну, ты правда мне понравилась, Маша!» — крикнул мне в спину князь. «Так и знай, я не отступлю. Повезло, что хотя бы не бросился за мной следом».